Здесь есть вещи, и есть мы. Почему бы нам с ними не жить в мире? Должна сказать, что люди, непрестанно видоизменяющие свой интерьер вплоть до его полного разрушения, то что-нибудь добавляя, то отсекая, всегда казались мне немножко подозрительными. Во всех этих хлопотах чудится нетерпимость и неуравновешенность, которые мне притят. Семья у нас очень дружная. Может быть, мы именно поэтому и испытываем нужды привязываться к вещам. Нам хватает нас самих, а город предоставляет всё, что может понадобиться. Летом море, до которого можно добраться на метро, зимой покрытые снегом живописные окрестности, куда за несколько минут доезжаешь автобусом. Там же осенью или по весне к нашим услугам громадные зелёные леса с полянками, будто созданными для пикников. и старыми индийскими тропами. А для повседневных радостей есть два парка: один в начале нашей улицы, другой в конце. И ещё предусмотрены отменные площадки для игр, обнесённые крепкими решётками, аккуратно расположенные на равном расстоянии друг от друга, и аллеи, по которым можно пешком дойти до реки и прибрежных лугов. Жизнь здесь легко поддаётся организации, говорит мой муж, и мне остаётся лишь согласиться с ним. Под вечер в парк на площадки для игр из нас двоих хожу именно я. Смотрю на чёрных детишек, с воплями взлетающих на качелях к кронам деревьев, и на маленьких чумазов блондинчиков, возящихся у фонтана. Смотрю на старого сторожа пуэрториканца, перебирающего чётки, потом на небо, там пролетают самолёты. Они описывают плавную дугу, снижаясь или набирая высоту. Их длинным белым следам в башене отвечает непрестанное шуршание машин, проносящихся по скоростному шоссе по ту сторону качелей. И вечера уходят один за другим, не будя посторонних желаний. Наши дети, их игры и помыслы — средоточие наших забот». Мне не удаётся выкроить пару часов, чтобы побегать по магазинам или походить по выставкам живописи, даром что в городе их полно. Когда выпадает мало италийка досуга, мы читаем или слушаем музыку. С своим мужем я знаю с детства, вкусы у нас одинаковые, и мы поэтому живём очень мирно. Тогда, разумеется, трудно объяснить, чего ради мы оставили свою страну, чтобы приехать сюда, поселиться в этом городе. И, конечно, порой, когда в воскресенье над гигантскими прямоугольниками его зданий зазвонят колокола Версальской церкви, словно в воздухе запляшут лёгенькие шарики пинг-понга, нам случается взгрустнуть, а покинутым поту сторону океана, в родном городе, где утро в всех краях вечно немного хмурое, тоже заполнено колокольным звоном. Однако же в дом Господень мы не ходили. Мы ходили в вотчи дом Это почти одно и то же говорит мой муж, с присущим ему всегда лёгким цинизмом. Я это, разумеется, одобряю. Мы снялись с места в полном согласии, и решение остановиться в этом городе приняли столь же единодушно. Но если я говорю, что сбежать из родного города нас побудил страх перед вещами, это объяснение, вероятно, может показаться недостаточно убедительным. А я тем не менее повторяю его всякий раз, когда перед нами встаёт этот вопрос. Даже если чувствую подчас, что мне такой ответ поднадоел, другого я в настоящий момент не ищу. И если к концу моего рассказа он всё же найдётся и будет вполне удовлетворять требованиям здравого смысла, я не усматриваю никакого неудобства в том, чтобы по доброй воле пустить его в ход. Меня страшит всяческая, даже чисто умозрительная увязание. И к этой истории я испытываю не больше собственнических чувств чем к любым другим вещам. Наша жизнь проста. Мы поселились в верхней части города, рядом с коллегами мужа по его университетской работе. Каждое утро я прохожу по пронумерованному авеню, строгой геометрии их перекрёстков не даёт мне заблудиться. Потом я намечаю перед своими учениками чёткие контуры грамматических правил нашего языка, чтобы в полдень снова в обратном порядке прошагать всю ясную прямолинейную иерархию нумерованных улиц, ведущую в верхний город к нашему дому. Если нам встречается какое-нибудь словарное затруднение, перед которым пасует даже мой муж, на этот случай на перекрёстках моего пути есть несколько библиотек, снабжаемых великолепно. Они получают даже самые свежие новинки, публикуемые в нашей стране.